И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос. Душили стены камеры, выкрашенные в грязно фиолетовый цвет. Днем тусклый свет оконца, закрытого намордником, ночью слепящий свет лампы. Двадцатиминутная прогулка, а потом утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания до да пота, пока не прошибёт. Приказано выжить. Эти слова Антонова-Восьенко он теперь повторял утром и вечером. Первые недели он порой слеп от ярости, чего они тянут? Неужели так трудно разобраться во всем? Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться. Ему просто-напросто навязывают комбинацию многократно и опробированную. они однако не учли, что я прожил жизнь в одиночке, четверть века в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем, даже с радистами. суровый закон испепеляющий, но непреклонный. Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими выкриками пост по охране врага народа, нельзя называть меня врагом. Пока не вывели на трибунал я подследственный, азбука юриспруденции сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен. Спасибо им за эту одиночку. Я волен думать здесь. Я совершенно свободен в мыслях. Единственный выход свобода мысли в тюрьме. Страшновато, но увы, правда. Поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашеньку и сына. Нельзя открывать свою боль. Это непоправимо, будут знать, на что жать. Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывая этого. Видимо, они тянут не только потому, что это метод. Они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать непросто, профессионал. Ерунда, возразил он. Комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом. Вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что плел на Бухаринском процессе? Какую охенею унёс? Как оговаривал себя, я опрыскивал ртутью кабинет Ежова. А что, пулю в лоб он не мог пустить? Надежнее, чем ртуть разбрызгивать. Сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть. Они готовят план, исходя из системы своих аналогов, из наработанного ими опыта. Именно поэтому они сгорят на мне. Я помню, как мистер Шибол, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу. А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения. Где-то на востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт. Высшая форма благодарности. Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны. Что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга. На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня однако его подняли на лифте, ввели в приёмную. Окно затянуто мелкой сеткой, чтобы никто из арестованных не сиганул головой вниз. За столом бюро сидел элегантный мужчина в штатском. Много телефонов. Раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели, с рогами, трубки изогнутые, чтобы говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой последней формы, наверное, вывезли из Германии. Поднявшись из-за стола бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву: "Устраивайтесь на диване. Руководство скоро освободится". Портрет Дзержинского напротив Сталина в форме генералиссимуса. По-моему, никто из русских царей подумал вдруг Исаев. Не чеканил победные медали со своим изображением. В России был Георгиевский крест, были ордена святых Анны, Владимира. Во Франции розетка почетного легиона, даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях. Сталин не постеснялся. Странно, от чего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке. Спасительный инстинкт отгораживания от правды. Как у раковых больных? Что это, новое в нас или традиция? Моя хата с краю, ничего не знаю, вошло в пословицу более столетия тому назад. Значит, не можем без царя. Нужен патриарх. Макс Нардау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, политики, писатели, ученые, художники, цвет нации. Неужели этот паршивый прородитель нацизма был прав? Нет. Он не был прав. Ибо предрекал исчезновение такой выродившейся нации, как французы. Но ведь рухнула не Франция, а именно Германия. Немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия. Нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими Рейхом счастья. Немцы помогли созданию государства, где директивно по указанию главного пропагандиста Геббельса назначались таланты, а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях. За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память. А изгнанные Брехт и Эйслер Знакомы каждому в мире как и ман, ремарк и фехтфангер. И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев. Ривельхайль, когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам. Но в этом были виноваты большевики, масон, еврей и мы, славянские недочеловеки, кто же еще? А чтобы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна, всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу. Несчастные немцы. Гитлер рассовал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам. Каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В каждом парадном был представитель Гитлер-Югенда и профсоюзного трудового фронта, партийного товарища Лея. Он, Гитлер и его партия превращали людей в бездумные автоматы. Они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности наций, ее единению. Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалёким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями. Это и привело нацию к гибели. Народ не могут вести хамы, покорные фюреру. Покорные трусы ничего не могут без приказа сверху. Они теряются, когда надо принять самостоятельное решение. Они некомпетентны, они парализованы тем авторитетом, в который их заставили поверить. Они верили б. как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса, но заставили же. Поверили? Как? В чем секрет этого механизма оглупления и покорения народа? А мы Мы наши люди. На столе бюро что-то запищало. Мужчина в штатском поднялся. «Э, пожалуйста, вас приглашают к руководству. Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери. Проходя мимо мужчины, заметил: в двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савенкова. Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина. Видимо, объединили несколько комнат. За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек. Ношеный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний. Рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами Был застиранный, мятый, чёрный галстук приспущен. Ну, здравствуйте, все, Владимирчик, сказал он, присаживайтесь. Я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно стоит у вас поперек горла. Только-только карточки отменили, что вы хотите? Страна лишь начинает оживать. Она по-настоящему оживет, — заметил Исаев, когда не будет сажать своих солдат в одиночке внутренней тюрьмы. Тоже верно, легко согласился мужчина. Вы правильно расставили акценты. Своих солдат чужих будем сажать и ставить к стенке. Докажете, что я не свой? Можете ставить к стенке. Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность. Это вам карты в руки. Мне надо шпионов ловить, бендеровцев выкуривать из лесов. Мельниковцев, Литовских и Эстонских черных братьев. Кто это за нас будет делать? Я хотел бы знать с кем я разговариваю. Вы не представились. Помощник, разве не сказал? Называйте меня генерал Иванов, можете по имени-отчеству Аркадий Аркадьевич. Я бы хотел спросить вас, в чем меня обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора объясниться. Именно за этим я вас и пригласил, ВсевоВладимирович. Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом. Внимательно, с некоторой долей сострадания, осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить, выслушав отрицательный ответ, покачал головой. Не все обладают такой силой воли. Порой за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай. Давайте по делу. Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, и Бом понял, что сейчас-то и началась игра. Он слыхал об этом от Айсмана. прием назывался "тепло против холода". "Давайте", согласился тот, кто представился Аркадием Аркадьевичем Ивановым. Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать. Будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович. То есть Иванов на мгновение задумался, потом, не спуская глаз Исаева, позвонил по телефону. «Э, кофе отменяется и бутерброды тоже. Пришлите парикмахера. Принесите костюм, хорошие туфли, рубашку с галстуком и пуловер. Мы поедем пообедать в гостиницу Москва. Он дружески подмигнул Исаеву и прикрыв ладонью мембрану, поинтересовался: "Как относитесь к такого рода перспективе, а?"